Мара уловила вымученность в моём поздравлении и бросила трубку. Наверное, я её раздражала. Одержав победу, а точнее, ничью, Мара утратила цель и остановилась. Рак тут же поднял голову, и по пояс по костям, по позвоночнику было всё невыносимо начинать день. Мара лежала в пустой квартире и представляла себе, как в дверь раздастся звонок. Она откроет, войдёт Саша и скажет: "Как я устал без тебя". Я-то хотел обмануть судьбу, но судьбу не обманешь. А она в ответ, я теперь калека. А он скажет, ты это ты, какая бы ты ни была, а со всеми остальными я сам калека. Но в дверь никто не звонил. Мара поднималась, брала такси, ехала на работу. У нее был теперь отдельный кабинет, а на нем табличка с надписью «Кандидат педагогических наук Александрова». Рядом с ней, через дверь, располагался кабинет Ламеевой. И на нём была такая же табличка. Их борьба окончилась со счётом 1:1. Ломеева не уступила ни пяди своей земли. Да, она не хватает звёзд с неба. Но разве всё в науке гении? Скажем, взять женьшенивый крем, который продаётся в галантереях. Сколько там женьшеня? 0,1 100.000%. А остальное вазелин. Так и в науке. Гений один, а остальные — вазелин. Их остальных — армия. Почему Ламеева не может встать в строй? Чем она хуже? Ламеева ходила мимо кабинета Мары. Молодая, вся целая, с двумя грудями пятого размера, цокола каблуками. Она цокола нарочито громко, каждый удар отдавался в голове. Маре казалось, что в ее мозги заколачивают гвозди. Мара засовывала в рот платок, чтобы не стонать от боли. в этот период я старалась навещать её звонками. Но Мара не любила мои звонки. Она всю жизнь в чём-то со мной соревновалась. А болезнь как бы выбила её из борьбы за первенство. "Ну что ты звонишь?" спрашивала она. "Думаешь, я не знаю, что ты звонишь. Тебе интересно, умерла я или нет? Жива, представь себе, и работаю, и люблю, и прекрасно выгляжу". Я ещё новую моду в виду, с одной грудью, как амазонки. Хотя ты серая. Про амазонок не слышала. Я молчала. Я действительно мало что знаю про амазонок. Кроме того, что они скакали на лошадях, стреляли из лука и для удобства снимали одну грудь. А ещё знаешь, почему ты звонишь? продолжала Мара. Ты боишься рака, и тебе интересно знать, как это бывает, как это у других. Что нет? Ну что ты молчишь? В данном конкретном случае мной двигало сострадание, а не любопытство. И я не люблю, когда обо мне думают хуже, чем я есть. У каждого человека есть свой идеал. Я. И когда мой идеал я занижают, я теряюсь. То ли надо кроить новый идеал пониже и пожиже, то ли перестать общаться с теми, кто его занижает. Последнее менее хлопотно. Но Маре сейчас хуже, чем мне. И если ей хочется походить по мне ногами, пусть ходит. Ну ладно, сказала я, голос у тебя хороший. Мара помолчала. Потом проговорила спокойно: "Я умираю", Лариса. Прошёл год. Саша не приехал к Маре, а приехал Димочка. Он привёз с себя со своей загадочной душой деньги, обезболивающее снадобье, которое сам сочинил в своих колбах. и двух котов в корзине Маруй и Кузю. Кузя вырос, и они с матерью смотрелись как ровесники. Димочка гордился Кузей.